На склоне каменной горы, над Кайшаурской долиной, еще стоят до сей поры зубцы развалины старинной. Рассказов страшных для детей о них еще преданье полны, как призрак-памятник безмолвный, свидетель тех волшебных дней между деревьями чернеет. Внизу рассыпался аул.